Как развить в себе навыки убеждения? Не знаю, что он говорит, но говорит он это очень убедительно. Цитата из фильма Король говорит. Развитие навыков убеждения это исключительно практика. Я всегда старался практиковать это искусство в любой ситуации, потому что понимал, что это поможет мне развиваться и быть успешным. Стоит начать с того, что вы должны понять, для чего вам необходимо развить искусство убеждения, научиться вести переговоры эффективно. Поможет ли вам это в увеличении заработка или в продвижении по карьерной лестнице? Будете ли вы чувствовать себя более уверенно? Вам нужна определенная мотивация. Вы должны видеть цель, вы должны жить этой идеей. Приведу простой пример. Когда я был молодым адвокатом, у меня было определенное правило. Я понимал, что стал адвокатом, чтобы зарабатывать. У меня была семья, которую нужно было обеспечивать. Адвокат профессия, которая позволяла зарабатывать буквально за каждый час работы. Я придумал для себя мотивационное упражнение, которое периодически практиковал. Оно было очень простым но эффективно. С утра выезжал из дома на машине, ехал на работу в юридическую консультацию, при этом топлива в баке было только для поездки в один конец, но денег я с собой не брал. Приезжал в консультацию, работал, получал деньги, заправлял машину, покупал продукты, оставшиеся деньги привозил домой. Я знал, что моя профессия и развитие моих навыков позволят мне жить, обеспечивать себя и семью. Это лучшая мотивация так и с развитием навыков искусства убеждения. Вы должны чувствовать какую-либо выгоду от освоения данных навыков. Искусство убеждать можно практиковать и развивать в самых безобидных местах: в общественном транспорте, магазине, такси, при оказании вам каких-либо услуг, где угодно. Я всегда старался практиковать эти навыки в различных бытовых ситуациях. Потому что в любом споре нужно научиться не хамить, тем более не лезть в драку, а попытаться аргументированно доказать свою позицию и любым способом добиться своего. Могу абсолютно уверенно сказать, что этот подход гораздо выгоднее и эффективнее. Есть масса бытовых ситуаций, которые дают возможность себя проявить, развить в себе навыки убеждения и ведения переговоров. Древняя мудрая китайская поговорка гласит: «От блеяния овцы разгорается аппетит у тигра". Так вот, не стоит быть овцой, которая блеет что-то невнятное, не может постоять за себя и провоцирует тигра съесть ее. Да, не каждый человек может сразу уверенно говорить, убеждать, отстаивать свои права и интересы. Но каждый может развить в себе эти качества и навыки. Возьмите конституцию. Прочтите внимательно раздел о правах и свободах. Заведите себе личный экземпляр этого важного, главного, основного закона. Есть удобные карманные варианты. Берите их с собой. Держите на рабочем столе, и вы уже как минимум будете знать свои права и при их отстаивании сможете ссылаться на нормы конституции. Ни один, даже самый изорвавшийся чиновник, полицейский, инспектор, судья, бюрократ никогда не сможет поднять голос на конституцию. Это равносильно самоубийству. Кстати говоря об этом, вспоминаю, как один многозвездный генерал от следствия мне в лицо кричал: "Плевал я на вашу конституцию". Он не доработал до пенсии из-за своей несдержанности. И вовсе не потому, что я приложил к этому какие-то усилия, просто нельзя посягать на основной закон родины, да еще так вызывающе. Закон всегда ответит, и ответ будет очень болезненным. Составляющими частями процесса убеждения являются не столько ваш внешний вид, голос, манеры, поведение, что, конечно же, тоже имеет важное значение, но самое главное это та информация, которую вы используете, и способ, которым вы доносите ее до своего собеседника. Приведу пример одной бытовой ситуации, в которой можно и нужно проявлять свои навыки убеждения и ведения переговоров. Развивать их Это ситуация, которая может случиться абсолютно с каждым. В середине 90-х в пятничный вечер мы с женой отправились на дачу. Так как у жены не было водительских прав, я учил ее водить автомобиль, для чего повесили на него учебный знак. Ехали мы по Ярославскому шоссе, и на выезде из Москвы нас остановил сотрудник ГАИ. Естественно, он хотел зацепиться и выискивал какие бы нарушения мне приписать, пытаясь выдать их за реальные, в расчете на силу своего положения. Увидев, что у супруги нет водительского удостоверения, он начал с того, что учебная езда на данной дороге запрещена. Пришлось убеждать его в том, что данное шоссе не имеет статуса трассы. При въезде на него никаких знаков не было. Я даже достал и показал соответствующие статьи ПДД, где указал на то, что дорога не относится к перечню, на которых тогда была запрещена учебная езда. Кстати, привычка возить с собой в автомобиле правила дорожного движения одна из полезных. Старший лейтенант не отступал, напротив, становился все мрачнее и упрямее. Сотрудник ГАИ попытался доказать, что автомобиль неправильно обозначен и оборудован. Якобы у нас не было учебных педалей, дополнительных стоп-сигналов и габаритов. Дополнительные стоп-сигналы на самом деле были, а дополнительные габариты и учебные педали были необходимы только для автомобилей при автошколах, о чем я ему невозмутимо сообщил, процитировав соответствующие статьи ПДД. Общались мы так целый час, но мне никак не удавалось переубедить его. Попался настоящий кремень. В конце концов он понял, что все его нападки отбиваются четко выстроенными, логичными аргументами, но не сдался, а зло сказал: "Я все понял. Вы адвокат и своим профессионализмом пытаетесь меня убедить в том, что я не прав. Я вам вот что скажу. Я вас отпускаю, но не потому, что вы меня убедили, Потому что с вами просто бесполезно говорить, а я в любом случае всегда прав. В подобную ситуацию, когда приходится общаться с представителями правоохранительных органов, может на самом деле попасть каждый. И здесь нужно четко понимать, как себя вести, на что ссылаться и как правильно отстаивать свою позицию. Оттачивать навыки убеждения можно в самых простых бытовых спорах. Всегда рекомендую молодым адвокатам, юристам и вообще всем, кто неравнодушен к своим правам и готов их отстаивать, практиковать свои навыки убеждения и учиться отстаивать свою позицию в простейших бытовых ситуациях. При этом можно не ждать того момента, когда вы окажетесь в подобном положении. Если вы хотите потренироваться, можно создать подобную ситуацию самостоятельно. Например, вы можете прийти в магазин и найти продукт, который вызывает сомнения: переклеенная или стертая дата, истёкший срок годности, вскрытая упаковка, дефекты и так далее. Купите этот продукт, а потом постарайтесь выжать из этой ситуации максимум. Предъявите претензию. Попытайтесь взыскать какие-либо средства, не идя в суд, а именно путем переговоров, надавив на персонал, менеджеров и администрацию. В таких ситуациях эффективно помогает аргументировать свою позицию закон о защите прав потребителей. Так как закон мощный и предоставляет большие права, тренироваться, вооружившись именно им, очень удобно. Вы можете ознакомиться с данным законом, взять его на вооружение и попытаться использовать на практике с совершенно конкретной пользой. Еще одно практическое занятие Наймите такси, где есть возможность выставить водителю оценку и написать отзыв. Пока будете ехать, проследите за всеми недостатками: где водитель нарушил правила дорожного движения, где вел себя как-то неправильно, грубил, громко включал музыку, неаккуратно водил машину, не реагировал на просьбы и так далее. В этой ситуации по максимуму соберите информацию о некачественно оказанной услуге и Предъявите претензию. Добийтесь хоть какой-то выгоды для себя, например, бонусных баллов на следующую поездку. Или, например, если вы заказали доставку еды, и ее привезли не вовремя, привезли не свежую, холодную или, к примеру, забыли положить что-то из заказа, попытайтесь добиться какого-либо возмещения или бонусов, позвонив на горячую линию, написав в службу клиентской поддержки. И если вам это удастся, то вы сможете почувствовать практическую значимость таких упражнений, навыков переговоров и умения убеждать. А главное, еще раз убедитесь в правильном выборе профессии и пользе полученных знаний. Когда я был молодым адвокатом и работал во Франции, у меня был интересный опыт, Знакомый моего французского друга открыл шикарную гостиницу на Елисейских полях и отказался брать туда управляющим товарища моего друга, который к этому моменту много лет возглавлял легендарную гостиницу Брестоль. Мой товарищ, расстроенный таким невежливым обращением, попросил меня при возможности поселиться в новом отеле и пристально посмотреть за тем, как там ведут дела и относятся к гостям. Я решил поехать и посмотреть, что это за гостиница, как там справляется действующий управляющий. Прошёл по гостинице, аккуратно и тщательно стал записывать все недостатки, которые нашел. Утром я пошел в спортзал и в бассейн, там заметил, что некоторые тренажеры неисправны. В бассейне было несколько отколотых плиток, сливные стоки и водопроводные краны работали плохо. Турецкая баня обжигала и не регулировалась и многое, многое другое. Я тщательно писал обо всех недостатках, которые замечал, и за двое суток составил огромный список. Все зафиксировал на фотоаппарат и принес своему другу. Он был ошарашен, просмотрев мой акт и заявил, что с такими недостатками комиссия вообще не должна была принимать этот отель в эксплуатацию. Он взял список и фотографии, отнес их к директору И тот принял решение уволить действующего управляющего и нанять новым управляющим товарища моего французского друга, который быстро устранил все отмеченные мною недостатки. Была еще одна история, связанная со взаимодействием с представителями гостиничного бизнеса. Мы с женой приехали в Париж, она была беременна. В коридоре гостиницы были ковровые дорожки, а у дверей в номера были паркетные вставки из красивого красного дерева. Персонал гостиницы ежедневно каждый вечер до блеска натирал этот кусок паркета. Внезапно случилась неприятная ситуация. Мы возвращались в номер, и моя беременная жена поскользнулась именно на этом натертом паркете и сильно ударилась. Я испугался из-за нее, и за ребенка. вызвали врача, осмотрели ее и злополучный скользкий пол. Врач посоветовал подать жалобу. Я написал претензию для того, чтобы они обратили внимание на эту ситуацию. Нельзя натирать паркет вечером, люди возвращаются в номера и могут поскользнуться. Если это надо делать, то лучше ночью или днем. Мы ограничились претензией и не стали раздувать скандал. Но самое интересное то, что мы неоднократно после этого приезжали именно в этот отель на протяжении уже более 10 лет. Я администрация отеля помня эту ситуацию и претензию всегда предоставляла нам номер на два уровня выше. К примеру, однажды нам дали президентский номер за базовую цену. Вообще стоит сказать, что те, кто знает французов, скажут вам, что в подобных вопросах они очень вредны, и говорить с ними о правах потребителей крайне сложно, но есть вещи, которые они хорошо понимают и готовы идти на уступки, когда видят правильное и честное отношение. Мы могли бы пойти в суд, И безусловно, выиграли бы этот процесс, но в итоге я знаю из практики, отель выплатил бы компенсацию и впредь никогда больше не поселил бы ни нас, ни наших родственников с такой же фамилией в свои номера. Мне кажется, мы поступили более разумно, рационально и справедливо. Иногда компромисс важнее самой громкой победы в суде. Как уже отмечалось, Навыки убеждения лучше всего совершенствуются именно на практике. Можно читать сколько угодно литературы, смотреть лекции по данной тематике, учиться, учиться и учиться, но лишь опыт и оттачивание приемов убеждения на практике способны развить в вас эту способность. Вне зависимости от того, какой уровень навыков вы имеете на данный момент, как вы разовьете его с течением времени, Не нужно никогда переставать работать над собой. Отличным способом будет введение небольших заметок относительно всех своих успешных и неудачных ситуаций, связанных с попытками убедить кого-либо. Таких обстоятельств в нашей жизни происходит очень много, поэтому запомнить их все и проанализировать без фиксации на каком-либо материальном носителе практически невозможно. Фиксация и анализ таких ситуаций, промахов и успехов поможет добиваться успеха вновь и вновь. Часто бывает, что после серьезного разговора или выступления, проводя ретроспективный анализ у себя в голове, вы думаете: "А ведь я мог выразить свои мысли по-другому. Это могло изменить ход разговора. Нужно было ответить на тот вопрос более уверенно. Зря я тогда промолчал". Все это нужно фиксировать, анализировать и делать определенные выводы, развивать свои навыки. Анализ приемов убеждения лучше проводить следующим образом. Разделите лист на четыре колонки. В первую колонку запишите те моменты вашей речи, которые с вашей точки зрения были достаточно удачны. Во второй колонке отразите моменты, которые вы считаете, можно было улучшить. Перефразировать предложение, высказать дополнительный довод либо наоборот, промолчать. В третьей и четвёртой колонках постарайтесь резюмировать выводы для себя из того, что вы записали в первой и второй колонках соответственно. Поверьте, если вы будете вести такую таблицу хотя бы две недели, вы наглядно увидите в каком направлении вам нужно двигаться в совершенствовании навыков убеждения. Благодаря этому вы будете учиться определять, каким образом действовать в тех или иных ситуациях, выбирать лучшие тактические схемы. Также это влияет на развитие скорости вашей реакции на внешнее воздействие и интуицию, так как вы анализируете и запоминаете множество разнообразных ситуаций и путей их развития. Нередки случаи, когда нам не удается получить того, чего мы хотим, добиться настоящего успеха в наших начинаниях, реализовать желания и мечты. И чаще всего это происходит не потому, что мы не были способны на это, а потому что нам не удалось преодолеть какие-либо барьеры, не получилось убедить кого-то, договориться с нужным человеком нужно уметь общаться, договариваться, убеждать, отстаивать свои интересы, тем самым добиваться своих целей. Логическим завершением этого раздела будут основополагающие принципы убеждения, освоение которых станет вашим первым шагом в развитии навыков убеждения. Первое Вы должны четко видеть цель, должны быть мотивированы, работать на определенный результат, то есть понимать, для чего вы хотите развиваться и улучшать свои навыки убеждения. Второе. Помните, что самый ценный ресурс, который у вас есть это ваше время. Поэтому чётко составляйте план действий по убеждению того или иного лица. Если понимаете, что за определенный промежуток времени, который вы закладывали на решение ситуации, процесс убеждения стоит на месте, ваш план не работает, то вам нужно начинать либо корректировать его, либо отказаться от него и попытаться исполнить его в другой раз. Третье. Будьте честны с собой. Не пытайтесь убедить кого-то в том, Во что не верите или вообще отрицаете сами, иначе вряд ли вы добьетесь успеха. Однако все мы попадаем в ситуации, когда нам так или иначе приходится отстаивать позицию, с которой мы, к примеру, согласны лишь частично. В таких ситуациях для того, чтобы быть убедительным, нужно настраивать самого себя на верность и правильность этой позиции. Только так вы сможете найти все необходимые аргументы и отстоять нужное мнение. Четвёртое Ищите индивидуальный подход каждому человеку, каждому объекту вашего убедительного воздействия. Наличие знаний о характере, биографии, образовании, привычках, мировоззрении и взглядах человека, с которым вы планируете общаться напрямую, влияет на то, насколько успешно вы сможете воздействовать на него. В бытовых ситуациях мы не всегда имеем возможность всесторонне оценить того человека, с которым общаемся. Поэтому вам нужно учиться адаптироваться под конкретного человека, менять свое поведение и приемы в зависимости от его поведения. Пятое. Не пренебрегайте нормами этики, морали, нравственности и права. Следует соблюдать принятые в обществе нормы, не переходить границы дозволенного, быть порядочным и вежливым. Иногда бывают ситуации, когда очень тяжело сдержаться и не переступить ту самую черту, переход за которую может быть чреват определенными негативными для вас последствиями. Необходимо понять, что не существует таких причин, которые могут стать оправданием вашего отказа от соблюдения норм морали этики и нравственности. Нужно пытаться держать себя в руках, быть сдержанным, выражаться корректно, не допускать оскорблений и недобросовестного поведения при общении с людьми. Вести процесс убеждения максимально по-джентльменски.